Глава третья. Семейный разлад. «Сволочь! Уроды!» — кричала на меня с ритка Ирина. Сестренка попыталась было открыть рот, чтобы вставить хоть слово, но тут же была перебита. «А ты, дрянь мелкая, вообще, держись от нас подальше. Сегодня же пойду в полицию и напишу заявление, что это ты виновата в смерти моего мужа, чтобы завладеть его агентством». Надо сказать, такой встречи мы точно не ожидали. Нет, сначала-то вроде все было нормально. Ирина хоть и была удивлена появлению мужа, но тут же кинулась к нему на шею, чтобы обнять и выплакаться. Вот только хоть после СМС от Бога многие стали видеть духов, но пощупать их мог не каждый. Неудивительно, что Ирина вместо объятий мужа ухватила пустоту и чуть не упала на пол. И упала бы, если бы я ее не подхватил. Шокированная женщина обернулась и обвела нас непонимающим взглядом. Тогда-то с видом побитой собаки Антон и рассказал ей все, что с ним произошло после смерти. О самой смерти рассказал в общих чертах, не вдаваясь в подробности. Лично я из этих общих черт понял, что Антон следил за и вляпался в ритуал, из-за которого и умер. И чтобы окончательно не утратить связь с материальным миром, был вынужден согласиться на союз с объектом слежки. О том, что умер он после ритуала, парень, видимо, успел забыть. Истинных виновников уже не догонишь и не накажешь, а желание сорвать на ком-то накопившуюся злость и переживания у женщины остались. В вот, видимо, и решила сорваться на Ритке. «Вы перегибаете палку», – не выдержал я и заступился за сестру. «Никто из присутствующих вашего мужа специально не убивал. Наоборот, дали возможность продолжить жизнь и даже однажды вернуться к вам». «А ты кто такой?» Тут она, видимо, вспомнила ролик по ТВ, и ее взгляд на меня из раздраженно-недоумевающего стал насмешливым. А, а герой Как будто выплюнула Ирина это слово. «Спаситель!» «Да пошел ты знаешь куда, герой! Не лезьте в свое дело!» Я был там и все видел своими глазами. «Так ты соучастник!» Перебила меня Ирина. «Тогда тем более пойду и всем расскажу, что герой-то липовый!» «Мама!» — осторожная со страхом подергала юбку женщины Лера. «Папа вернулся. Зачем ты ругаешься?» «Вернулся? Это ты называешь вернулся?» — окрысилась Серина и демонстративно провела ладонью сквозь Антона. «Где же он вернулся? Я ничего не чувствую!» «Ир, ты ее пугаешь!» — попытался успокоить супругу Антон. А ты вообще заткнись. И раньше-то времени на нас у тебя почти не было. Потом смерти я реву, как дура. А он, оказывается, жив. И с другой же крутит. Ткнула она пальцем в ритку. У женщины началась форменная истерика. Логика ее обвинений от меня ускользала. И вообще казалось, что Ирине не важно, что говорить. Лишь бы выплеснуть весь негатив на нас. Когда до меня дошла эта простая мысль, я шагнул к женщине. И хоть та и попыталась от меня отстраниться. Схватил ее за руку. И влил положительной энергии. Лицо Ирины стало разглаживаться. Кричать она перестала, как и пытаться вырвать из моей хватки свою руку. Я активировал энергетическое зрение и, убедившись, что и женщина не плескает во все стороны негатив, отпустил ее руку. Это ничего не значит. Устала и немного равнодушно буркнула она. Я все равно зла. Только сейчас я догадался посмотреть ее статус. Имя Ирина Ракитова, класс отсутствует, фракция темная, уровень развития инициированный, умения отсутствуют. До следующей эволюции осталось уничтожить 10 противников равного уровня. Уж не знаю, как так получилось. Видимо, жена Антона и при жизни была не белой и пушистой. Но что нам сейчас с ней делать? Антон, а ты видишь статус своей жены? Нет, должен, удивился парень. Не знаю, но я вижу ее. Она темная. «Трогать я не позволю», — тут же заслонил супругу с собой Антон. «А ей не надо», — заявила Света, что до этого тихо стояла в коридоре и молча наблюдала за нами. «Она же еще жива, так что воздействие светлой энергии ее не убьет. А вот поменять фракцию, может, сумеем и помочь. Вон Олег в нее позитивлил, и ничего страшного не произошло». «И что нужно, чтобы она фракцию сменила?» «Тут же сделал стойку Антон». «Эй, а может, вы меня сначала спросите, хочу ли я этого?» Со слабостью в голосе спросила Ирина. «Если хотите остаться со своей семьей, вам придется это сделать». Отрезал я. «Ваш муж светлый, дочь тоже. Это я уже успел проверить. Так уж получилось, что сейчас все люди делятся на две фракции, что враждуют между собой. Если вы не смените свою, то вполне можете в один далеко не прекрасный день стать врагом своего мужу или дочери. Вы хотите убить свою дочь?» «Надавил я на нее». «Ты псих, что ли?» Все еще не придя до конца в себя, слабо возмутилась Ирина. «Тогда и говорить не о чем. Свет, как думаешь, твой предок в состоянии помочь?» «Наверное». Неуверенно кивнула девушка. «Надо с ним поговорить. Тогда отправляемся к вам». «А нам?» Вдруг подала голос Ирина номер два. «Можно с вами?» Я посмотрел на Свету, та только вздохнула. «Только если на один день, пока хоть какой-то порядок не настанет, и то я не знаю, куда их поселить». «А где ваши работники живут?» «У себя дома», – буркнула девчонка и пошла на выход. «Вы идете?» – обернулась она через десяток шагов. «Вроде кто-то еще к своим родителям собирался заглянуть». На этот раз до наших с Рыткой родителей мы добирались на машине агентства. Обычный минивэн для восьми человек оказался тесноват, но все же вместил всех пассажиров. Прошло уже довольно прилично времени с момента получения смс-ки от Бога, и люди успели обдумать это происшествие, принять его и начать адаптироваться, так что народу на улицах прибавилось. Пару раз на нашем пути встретились пробки, отчего маршрут приходилось менять и наворачивать дополнительные круги. Одна из таких пробок оказалась создана обрушившейся пятиэтажкой, что меня сильно удивило. Но потом наш водитель Вадим объяснил, что в городе прошло сильное землетрясение, и нам еще повезло, что разрушения не такие массовые, как могли бы быть. Приближаясь к родному микрорайону, я все больше волновался. С момента своей смерти я сюда ни разу не приходил, и работы по новому профилю не было, и боялся, что сорвусь, и как-то постараюсь дать родителям знать о себе, тем самым навредив им. А когда началось сотрудничество с правительством, мне стало уже не до прошлой жизни. Я тогда даже не задумывался, что могут подумать мама с папой, когда увидят сына по телевизору. Ридко об их реакции тоже ничего не говорила, и я сейчас мучился неизвестностью. Вот и родная девятиэтажка. Во дворе на лавочках не сидят, как обычно, бабушки. Но все же двор не пустует. Кучка подростков собралась вокруг спортивной площадки, окружив кого-то и о чем-то громко разговаривая. Когда мы покинули машину, они мазнули по нам ленивым взглядом и вернулись к своему занятию. Я решил проверить, что они делают. Даже не потому, что действительно мне было интересно, а просто... Чтобы отсрочить встречу с родными, чувство стыда за то, что не встретился с ними раньше, после своего разоблачения, накатил особо остров. Вот я и стремился забить его, переключившись на внешнюю среду. «Чего творите, молодежь?» – подходя, я тут же считал их статус, чтобы понимать, из какой фракции подростки. «Думаем, что с темной делать?» – буркнул самый рослый, с меня ростом паренек в шестнадцати лет. В центре группы подростков стояла красивая девчонка лет пятнадцати. Она высокомерно смотрела на окружающих ее пацанов и девчонок, но попыток выйти из круга не делала. «Она вам что-то сделала?» — уточнил я. «Налитку избила», — мотнул головой на светловолосую пигалицу лет одиннадцати. «Нас оскорбляла. Братом грозится, что тот нас убьет. Брат у нее отсидел недавно, так что, может, и убьет. Тем более сейчас», — выдохнул сквозь зубы подросток. «Борис». Прочитал имя я в статусе Рослова. «Борис, я сам светлый и могу обучить одному символу». Тут я вспомнил слова стрелка и добавил. «Если ты сам еще о них не знаешь, вроде какая-то новая игра сегодня вышла». «Знаем», — хмуро кивнул Борис. «Из-за нее вокруг жопы и случилось». «Ну, не думаю, что дело лишь в игре», — не согласился я. «Но главное, в ней вы можете найти символы светлых богов» и применить их. В частности, я создал прямой крест Дождь Бога и от подростков тут же потянулся ручеек светлой энергии, напитывая его. Те слегка побледнели и удивленно уставились на меня. Я сам не ожидал, что знакомый символ сбора светлой энергии так изменится и усилится. Поэтому долго держать его активным не стал и тут же приложил к груди темной красавицы, пока она ничего не начала подозревать. «Ай!» — вскрикнула девушка от боли и оттолкнула мою руку. «Странно!» — покачал я головой. В следующее мгновение я рассеял символ и схватил девчонку уже просто за руку и влил позитивной энергии напрямую, как поступил с Ириной Ракитовой. Вот сейчас она уже отреагировала как надо, успокоилась и стала вялой и апатичной. От боли, как в случае с символом, не кричала и вообще стала смотреть на окружающих, как после долгого сна. Короче... Решил я подумать над неожиданным результатом воздействия светлой силы на членов темной фракции потом и повернулся к подросткам. «Если вы научитесь собирать свою позитивную энергию и передавать ее напрямую темным, то это сделает их спокойнее. Но лучше это делать через касание, а не божественным символом», — добавил я задумчиво. «Олег!» — позвала меня Ритка и обернулся, после чего замер. Пока я разбирался с подростками, она успела подняться в квартиру и выйти вместе с родителями на улицу. И сейчас они стояли рядом с сестренкой и смотрели в мою сторону. Сглотнув, я сделал первый шаг в их сторону. «И где он?» – мрачно спросил отец. Я понял, что как минимум он не стал отвечать согласием на пришедшую СМС. Да и мама искала меня взглядом и не видела. С одной стороны, я испытал некое... Облегчение. А с другой разочарование, что родители не получили дар Бога. Ну и прятаться дальше я не видел смысла. А потому привычно прогнал по телу свою энергию, приобретя плотность и видимость для всех. «Сынок!» – вскинула руки мама и кинулась ко мне. А вот отец остался на месте и лишь неодобрительно посмотрел на нее. «Мам!» Крепко обнял я еще стройную, ниже меня, где-то на пол ладони, женщину с проседью на корнях отросших крашенных волос. Мама была шатенкой, и даже после того, как начала сидеть, не стала менять естественный цвет волос, лишь подкрашивая их, чтобы скрыть седину. «Извини, что раньше не пришел. Отец из-за этого сердится, да?» «Ничего, сынок, я все понимаю». Отстранилась она от меня, с любовью разглядывая мое лицо. «Не обращай на него внимания и не слушай. Сережа в последние дни попал в не очень хорошую компанию». Я даже слегка опешил. Даже не от слов, а от тона и того, как эта мама сказала. Как будто речь шла о еще одном ее сыне. «Ты сам-то как?» «Да нормально. Даже думаю, что скоро смогу вновь стать живым». Улыбнулся я, вспоминая про поиск себе тела. В текущем хаосе забрать себе тело какого-нибудь овоща станет намного легче. Вот только найти бы его еще, а то тот же хаос в обществе может поставить крест на моих планах. Поддерживать жизнедеятельность в безвольно лежащем теле, когда на улице творятся такие дела, могут посчитать расточительством или просто забить. «Правда? Надеюсь, никакой черной магии?» Строго посмотрела мама на меня. «Нет, конечно, я же светлый!» Вполне натурально возмутился я. «Ври ригаму — заворчал подошедший отец. и умер. Мертвым не место в нашем мире!» «Сереж, не начинай!» — поморщилась мама. «Разве я не прав?» — воскликнул отец. «Посмотри вокруг!» — обвел он рукой наш двор. «Разве все это творилось бы сейчас, если бы не этот антихрист наусканый сатаной, не вызвал гнев его?» Это он о чем? Шептом спросил я у мамы. Да про батюшку Евдокима, поморщилась она. Наш-то местный батюшка Иннокентий не согласен с ним. Считает, что того лукавый опутал, и через него остальных искушал, чтобы мир в крови утопить. Разве он был неправ? Снова воскликнул отец. Ты посмотри, что творится-то. На улицах стреляют, небеса взбаламутились. На море кто был, ни один не отозвался на последний час. Землю как трясло-то. Отец от избытка чувств начал потрясать рукой неведомо кому. То ли батюшке Евдокиму, то ли сатане, а может всему окружающему миру сразу. Ладно, обсудим это позже. Решил я свернуть тему. «Мам, поехали с нами. Хоть я с отцом насчет Евдокима не согласен, но в одном он прав. Вокруг стало опасно. Мы отвезем вас туда, где вам не смогут причинить вреда». «Хрен тебе!» – неожиданно показал мне отец фигу. «Маришку не отдам. Ты мертвец!» Хочешь ее в ад за собой утащить? К дьяволу? Не позволю. Сереж, это же наш сын, — возмутилась мама, пока я шарашенно переваривал слова отца. Как ты так можешь? Он же нам добра желает. Мы никуда не едем, — отрезал отец. Затем с гневом посмотрел на Ритку и цыкнул. Ты тоже уже дьяволу продалась. И кого я вырастил? Не дождаясь ее ответа покачал головой, когда та беспомощно посмотрела на меня, после чего схватил маму за руку. «Идем!» — Сережа, постой! Идем — Идем! — упрямо потащил отец с мамой за собой. — Их уже не спасти! Ну, — но тебя я не отдам! Я хотел ринуться вперед и не дать увести маму, но Ритка отрицательно покачала головой. Он уже не первый день такой. Только я раньше значения его словам не придавала. Подошла она ко мне. Мало ли, как человек относится к окружающему миру, я не думала, что он от нас откажется. Совсем из-за этих искусственных темных... Связь с ним потеряла. Дома почти не появлялась. Надеялась, когда он тебя увидит, изменит свое мнение. Я смотрел вслед тащащему маму за руку отца, и внутри у меня все переворачивалось. Как так? Как это получилось? Как мог он от меня отказаться? Мама беспомощно оглядывалась и пыталась что-то втолковать отцу, но тот был непоколебим. Бежать за ним, попытаться переубедить, но станет ли он меня слушать? «Папа!» — не выдержал, я и кинулся за ним. Тот резко остановился и бешеным взглядом посмотрел на меня. и не мой сын. Своего сына я похоронил больше двух месяцев назад. А ты, демон, что принял его вид, если будешь дальше порочить память о моем сыне и пытаться лезть ко мне и Маришке, сделаю все, но ну изгоню тебя обратно. Ты меня понял?» Если бы мог, я сейчас заплакал. Грудь горела от обиды и боли. Кто ему внушил такие мысли? Почему он им поверил? Мама! Она беспомощно смотрела на меня, одними глазами умоляя простить отца. Вот кто не отказался от меня, кроме моей Ритки. И кто может погибнуть из-за тупого упрямства отца и его извращенной кем-то логики. Отец снова тащил ее к дому, и я хотел снова их догнать. Но на этот раз, чтобы вырвать руку мамы у него и забрать ее с собой, легкое отрицательное покачивание головой и грусть в глазах мамы остановили меня. Нет, она не пойдет со мной. Она останется с ним. Может, будет встречаться со мной тайком от отца. Но его не покинет. А Ритка, он же и ее только что послал. Я обернулся и посмотрел на сестру. «Идем, Олег», — хмур сказала она. «Ты знаешь, папу, переубедить его, если он что-то себе вбил в голову, непросто. Идем». Я снова повернулся в сторону родителей, но те уже зашли в подъезд. «Да, идем». Подростки провожали нас разными взглядами. Кто-то смотрел с сочувствием, кто-то с удивлением. Темная красотка чуть усмехалась, но все еще вяло. Мой позитив еще не выветрился из нее. Я же говорила, что ты и урод. Фыркнула в минивене жена Антона. Прекращай прикидываться хорошим. Тебе даже родители не верят. Я молча отвернулся к окну. Говорить не хотелось. Впервые в жизни я испытал злость по отношению к Свете. Будто это она виновата в отношении отца ко мне. М -м -м, глупо. Но чувство все же появилось. И выкинуть его удалось с большим трудом.